Слова девятая. Адмирал Тога мрачно рассматривал с мости Косикисимы корабли, шедшие в Кильваторе. Зрелище не обнадеживало. Называло все это по-прежнему «Соединенный флот», но сила его уменьшилась более чем вдвое. Потоплены в бою три броненосца, и остался только один современный. Количество броненосных крейсеров уменьшилось до пяти, и то, и «Дзума», искореженные русскими снарядами и чудом добравшиеся до родного порта, до сих пор находится в ремонте. Якума, и без того бывший самым тихоходным среди своих собратьев, имеет повреждения в машинах и с трудом держит 15 узлов. Почти все орудия главного калибра расстреляны в сражении, и заменить их просто нечем. Хорошо, что запасных стволов хватило на замену полностью уничтоженных пушек. С малыми крейсерами история более благополучная. Токосага погиб, а Акицусму решили пока вообще в строй не вводить. Но остальные 9 единиц отремонтированы и вполне боеспособны. Но и отряд адмирала Катаока из трех мацусим и Чин Иена в силах воевать. Да только задачу он может выполнять самые скромные. Командующий с радостью обменял бы весь этот плавающий антиквариат на один дополнительный броненосный крейсер. С миноносцами все в порядке, потеряно только три, но это совершенно не страшно, так как уже начали вступать в строй новые корабли этого класса. Но все они не способны решить сложившуюся ситуацию в борьбе на море. Нужны броненосные корабли с мощной артиллерией, нужны крейсера-разведчики, и всех их недопустимо мало осталось под флагом командующего флотом. А вот акватория риска многократно увеличилась. Охранять теперь приходится значительно большую площадь океана. К тому же еще и значительная часть вспомогательных крейсеров вытребована для армейских перевозок. А ситуация с экипажами совсем критическая. На кораблях, оставшихся на плаву, выбито в среднем по 20% моряков. Из-за этого пришлось вывести в резерв значительную часть судов береговой обороны. Но это все равно не решит кадровую проблему. Некем заменить тех блестящих комендоров, которые пали в битве на кораблях линии. И офицеров. Здесь положение просто ужасающее. Погиб адмирал Мису. Изранен и станет инвалидом Камемура. Из командиров погибших кораблей не спасено ни одного. А, кроме того, погибло или тяжело ранено семь капитанов первого ранга. Благо, что далеко не все русские снаряды разрывались. Хейхатиро Тога вспомнил огромное количество аккуратных дырок, которые проделали вражеские попадания в бортах уцелевших кораблей. Из десяток, десяти, дюймовых болванок, которые не прошили борта и улетели в море, а были остановлены конструкциями японских крейсеров и броненосцев и остались на борту. И в каких местах зачастую? На Адзуме внутри элеватора подачи снарядов в башню, на Секисиме внутри котельного отделения. На Якума внутри каземата. К Асаги легкий крейсер получил три 12-дюймовых попаданий, и ни один из трех русских гостинцев не взорвался. Даже один разрыв вывел бы крейсер из строя, а потом его бы добили. Ох, и берегли боги Каперанга Ямая. Позже, разобрав неразорвавшиеся снаряды, выяснили, что виной всему алюминиевые байки взрывателей. Сминались раньше времени и не срабатывали. Обнаруженный факт немедленно засекретили, и оставалось надеяться, что русские об этом не узнали. Но дела у объединенного флота очень неважны. Армия и общественное мнение относятся к морякам откровенно негативно. Сорваны и идут провальными темпами поставки для армии на материке. Совершенно недостаточно количество поставляемых в империю товаров. Страховые компании берут невероятный процент за риски при доставке. Судовладельцы реагируют соответственно. Над страной реально нависает угроза голода. И виноваты во всем мы, моряки. И от нас ждут чуда Отсутствие оного не простят ни народ, ни армия, ни император. А как его сотворить, это чудо? Сейчас на театре военных действий нас только один современный броненосец против двух русских. Да у противника еще вдобавок пять кораблей этого класса. Послабейся, Кисимы, но сильнее любого из наших броненосных крейсеров. Да еще три броненосных крейсера, из которых два весьма быстроходны. К тому же через месяц-два силы русских увеличатся еще на пару современных броненосцев. Линейного боя с основными силами противника не выдержать. Будет полный разгром. Но и отдавать русским Японское море нельзя. «Ну что, Хайхатира, картина глаз не радует?» На мостик поднялся начальник штаба командующего контр-адмирал Като. В бою ему оторвало два пальца на правой руке, но вернулся к исполнению своих обязанностей, Като поспешил при первой возможности. «Да уж чего радостного! Вот ты как себе представляешь дальнейшую войну на море?» «Послушаю тебя. Есть планы?» «Да какие планы, тамасабура Планы можно составлять, когда есть силы для их выполнения. Реальные силы. А нам нечего противопоставить русским в генеральном сражении. И это даже сейчас. Разведка сообщает, что в течение месяца Суворов и ретвизан войдут в строй. И Гайдзина нас просто раздавит в генеральном сражении. И эта Россия, как гидра, посылает на Тихий океан еще одну эскадру. И ты знаешь ее состав. Знаю если она присоединится к основным силам русских. Вот именно. А мы можем что-то сделать с их основными силами. Даже сейчас я не рискну напасть на их флот в полном составе. Противник уже показал, что он умеет сражаться, умеет маневрировать. Это уже не те русские, которых мы били под порт Артуром. Не те. Сейчас их можно бить только по частям. А ты в самом деле веришь, что не эти самые части соизволят подставить нам под удар? Где и когда нам искать эти части? Ну что ты меня убеждаешь? Сам знаю. Положение у нас, как говорят русские, хуже губернаторского. Не могу понять смысл этой фразы, но они говорят именно так, когда хотят выразить состояние полной безысходности. Безысходности мне и без тебя хватает. Делать-то что? Знаешь, пока я валялся после операции, думал именно об этом, что делать. У нас есть только один козырь, десятки миноносцев. Наши истребители лучше русских. Их больше, много больше. У нас имеются и малые миноносцы в большом количестве. Ну и... Давай продолжай, раз начал. Подстерегать русские отряды под берегом. Вернее, под берегами. Хоккайдо и направление на Северную Корею – самые вероятные маршруты противника. Мы ведь с тобой не на карте в кораблике играем, а уголь. Ты представляешь, сколько сожрут дефицитного угля все эти стаи, поджидая добычу? Без всякой гарантии ее найти. Да и если встретят. Днем атаковать? Ну, не днем, конечно, но вцепиться в противника и дождаться сумерек, ночи. Ну, разумеется, ночи дождаться. Ты помнишь, что русские выходили из сусимского пролива именно в сумерках? И курс их был практически известен. И много их потопили при этом все наши миноносцы, сосредоточенные в одном месте. Четыре десятка миноносцев, отслеживающие из кадру в практически 30 выпилов, вышедшего из узкого пролива и имеющие весьма конкретное направление, утопили один крейсер. Один. На рассвете. Ты рассчитываешь, что четверка миноносцев наткнется на русский отряд как раз на закате, просчитает его курс, Найдет его ночью и успешно атакует минами? Крайне маловероятно. Но ведь других шансов у нас нет.